Глава 6: От порта до порта. То, что Хефт не станет молчать о рассказанной Тмором истории, Арн почти не сомневался. И пусть, в отличие от замороченного предводителя Дрингов, некоторые его воины считают рассказ байкой, самое главное, что история эта стала им известной. А значит, если кто-то вздумает здесь что-то проверить, дринги наверняка вспомнят про монаха из Вольной Цепи, что не может не радовать. Тмор вдохнул соленый морской воздух, и уставился вперед, туда, где из легкой дымки выплывала пока еще узкая полоска берега. Со слов одного из трегвардов Тмор знал, что эта часть полночного побережья Орлеона представляет собой сплошную отвесную стену, высотой не меньше двух десятков метров, подойти к которой невозможно, поскольку дно здесь просто усеяно обломками гранита, и буруны в считанные секунды разобьют любое судно, хоть кнор, хоть ялик, в щепки. И когда Дракка подошла ближе, Тмор смог в этом убедиться. Вообще неприступное побережье Орлеона чем-то напомнило ему место, где расположился дом Байды. «Ну что, монах, вот мы и на месте!» Подошедший к Тмору Хевд махнул рукой в сторону выдающегося в море мыса, где расположился вольный город Стур, еще один порт на пути Арна. Десятки, если не сотни мачт, покачивались в его бухте а портовый гвалт и шум, похоже, долетал даже до кораблей, стоящих на внешнем рейде. Дракка, куда более легкая и маневренная, чем торговые корабли, скопившиеся в бухте, ловко лавировала между ними, упрямо пробираясь к причальной стенке порта, используя лишь силу фамильных духов Хевда, поскольку паруса в этой толчье были бесполезны. Распрощавшись с Дренгами и их предводителем, Тмор слетел по сходням на причал и отправился в город, После добрых 10 дней качки Арн был рад почувствовать под ногами земную твердь и теперь довольно вышагивал по одной из центральных улиц Стура, высматривая гостиницу получше. Благо в Орлеоне к служителям света относились не в пример лучше, чем в Хольмском княжестве вообще и в Ротберге в частности. Наконец, Арн нашел понравившийся ему постоялый двор. Как и большинство зданий Стура, гостиница представляла собой добротное здание из дикого камня, радостно-оранжевой черепичной крышей, огороженной довольно высоким каменным же забором. Миновав распахнутые ворота, Тмор удовлетворенно кивнул, отметив порядок царящий во дворе, чисто выметенную брусчатку и аккуратные навесы на мощных столбах, под которыми расположились здешние конюшни. Основательность заведения порадовала Тмора, так что в дом он входил с вполне обоснованной надеждой на вкусный обед и чистую комнату. Надо сказать, что надежды Арна вполне оправдались, и обед оказался выше всяких похвал. Хотя, может быть, ему это показалось, после декада, проведенной на солонине и отварном зерне, которым ему пришлось питаться на драке. Но уж комната-то и впрямь оказалась хороша. Просторное помещение с чисто вымытыми высокими окнами, выходящими на двор перед гостиницей, массивная лежанка с тюфиком, набитым соломой – свежее постельное белье, притащенное миловидной служанкой, бросавшей на арно-лукавые взгляды. Хорошо. На поиски каравана, идущего на полдень Орлеона или к очередному порту, но уже у покоренного залива, Тмор отправился на следующий день. Заглянул на местный рынок, но там... В общем, это оказалось не то место, где можно встретить серьезных купцов. Пришлось поспрашивать людей, но торговцы на рынке только отмахивались от скромно одетого служителя, или же принимались уверять, что ни один из уважаемых купцов, входящих в магистрат города, даже разговаривать не станет о такой ерунде. А отправляться с чужими настоятельно не советовали, настаивая на том, что поход с такими пройдохами ничем хорошим окончиться не может. Тмор уже совсем было решил отправиться в путь в одиночестве, но тут его взгляд споткнулся о возвышающейся над черепичными крышами домов купол стурского храма. Хм... Почему бы не обратиться к своим? Может быть, служители смогут помочь собрату в выполнении возложенной на него миссии? Арн покосился на рукав рясы, под которым скрывался бледный рисунок, тщательно нанесенный им в соответствии с канонами, выуженными из головы Донны и обработанный до необходимого Тмуру вида. Решено. Арн свернул в один из многочисленных переулков, лучами расходящихся от рыночной площади, и через несколько минут быстрого шага вышел на небольшой пятачок у белоснежного здания храма. В отличие от Драгобужской обители света, у здешнего оплота порядка не было большой прилегающей территории, а значит, и самих служителей здесь немного. Так и оказалось. Едва Тмор, проверив на всякий случай наполнение своего узора светом, вошел в ярко освещенный зал храма, как тут же понял, что кроме него самого здесь находится лишь один единственный разумный служитель вынырнул из-за опоясывающей зал каланады и, оказавшись в нескольких шагах от Тмора, коротко ему кивнул. Малиновый шнур на белоснежной рясе, обметанный такой же малиновой нитью и небольшой сияющий кристалл в золотом кулоне, заставили Арна ответить местному служителю куда более глубоким поклоном. Еще бы, разница в их статусе была примерно такой же, как между сержантом и полковником. Странствующий монах и прилад провинции, есть что сравнить. «Ваша светлость!» — выпрямившись, — проговорил Арн, но Прилад одним жестом остановил гостя. «Сияние его с тобой, брат-служитель!» Седой худощавый Прилад окинул тмор любопытным взглядом серых глаз из-под густых, неожиданно черных бровей и хмыкнул. «Словно в зеркало смотрюсь, это ж надо, а!» Тут Арн не мог не согласиться с храмовником. Действительно, если Прилату скинуть лет эдак сорок, то их вполне можно было бы принять, если не за близнецов, то за родных братьев точно. У Прилата даже шрам имелся, точно такой же, как и у самого Тмора. Да и повадкой служитель с турского храма больше напоминал не жреца, а самого, что ни на есть, настоящего воина. Стремительные, но в то же время плавные, выверенные движения, мягкий шаг. Хм, какие интересные Прилаты вводятся в Орлеоне, однако». «Интересное совпадение», — согласно кивнул Тмор, в свою очередь, внимательно рассматривая собеседника. да ладно, оставим пока», — встрепенулся прилад и повел рукой в сторону небольшой дверцы, полускрытой ближайшей колонной, из тех, что подпирали купол храма. «Пройдем в мои покои. Расскажешь, что привело тебя в этот оплот торгашества». «Я в вашей воле, прилад стурский», — склонил голову Арн. «Оставь», — поморщился служитель. Там же видишь, турской прилатура одно название. Зови по имени. Ингельд. Пре... Я сказал по имени, брат. И, кстати, перебив Арна, служитель отпер дверь, ведущую в его покое, и выжидающий уставился на тмора. Тот правильно понял взгляд прелата и кивнул. Тим. Другое дело, брат Тим. Довольно кивнул Прилат и махнул рукой в сторону кресел в углу комнаты у погасшего камина. Присаживайся, поговорим. Вино, чай, кофе. Чаи, если возможно, при... Брат Ингельд проговорил Тмор, устраиваясь в одном из кресел. Другое дело, хмыкнул служитель и дернул шнур, висящий у двери. После чего заметил удивленный взгляд Арны и пояснил. «Колоколец висит в трактире на той стороне улицы. Подчиненных у меня здесь нет, приходится выкручиваться. Сейчас служка прибежит, примет заказ». И действительно, не прошло и трех минут, как в окно гостиной постучался парнишка, лет 12 на вид. Приняв заказ у Прилата, малец почтительно кивнул и умчался, чтобы вскоре вернуться с большим подносом, плотно накрытым металлической крышкой. Чай, вино, легкая закуска. Тмор только подивился на охотчивости странного хромовника. «Итак», — поинтересовался Прилат, наполнив чашку Тмора чаем, а собственный бокал — терпким красным вином. Тмор поведал ему почти ту же самую историю, что рассказывал в трактире Ротборга Хевду, разве что изменил цель своего путешествия. Но тут ему даже лгать не пришлось. И вот теперь добираюсь в Эриаллан. Метка гонит, поинтересовался Прилад, до этого ни разу не перебивший рассказчика. Она, вздохнул Тмор, демонстративно потирая запястье. Сейчас ему не было никакого дела до того, поверит в его историю Прилад или нет. Он даже не стал пытаться лезть в разум служителя. Главное, тот увидел метку эры, а уж в том, что Прилату должны быть известны особенности ее действия, Тмор не сомневался. Информация эта, конечно, по определению закрытая, но не от иерархов Храма Света. Да уж. Прилат отставил бокал с вином на столик и, поднявшись с кресла, принялся мерить комнату шагами. «Жаль, конечно, но, боюсь, попав в Эйриалан, вернуться оттуда ты уже не сможешь. Ты это понимаешь, брат?» «Деваться мне все равно некуда, но вернуться я постараюсь», — помолчав, проговорил Тмор. «Хм, ладно, я помогу тебе отправиться с караваном либо в Единую Империю. Хотя нет, это не лучший вариант. Там ни одна прилатура и прецептория тебе не поможет», — мотнул головой шрец. «Вот что, с караваном ты пойдешь, но только до покоренного пролива». «Варну, пересядешь на корабль. Их там много ходят в эре Только смотри, чтоб твой перевозчик тоже шел караваном. Дышком уж близко там закатный гребень. Да и с черепашьей гряды пираты шастают, а их там больше, чем сельди в бочке. Так что не советую садиться на одиночный корабль. И еще одно. Будешь пытаться покинуть великолепных, не вздумай обращаться в тамошние храмы». «Если в Единой Империи тебе просто не станут ни в чем помогать, то у Эйры шансы на то, что тебя вернут в распоряжение рода, стопроцентные. Понял?» «Да, брат Энгельд», — почтительно кивнул Тмор, выслушав Прилата. «Хорошо. Тогда так. Ты нашел, где остановиться в стуре?» Тут же сбросил темп храмовник. «Да, в трех кварталах отсюда. Гостиница у Тьера». «Хорошо. А то у меня здесь даже странно приемного дома нет, да и обслуживать его некому. «Да. Что ж, можешь пока идти, а завтра в полдень жду тебя в храме. Я постараюсь договориться о месте в караване. А ты за это отвезешь в Арну несколько писем в тамошнюю прецепторию. Договорились?» Прилат усмехнулся. «В вашей воле, брат Ингельд?» Поднявшись с кресла, склонил голову Арн. «Иди уже. Завтра смотри, не опоздай, брат Тим, махнул рукой Прилат. «И пусть сияние его будет с тобой». Из храма Тмор вышел, удивленно качая головой. Совсем не так он представлял себе встречу со стурскими служителями. Впрочем, если Арн не ошибается, то Прилат Ингельд больше воин, чем жрец, а это братья никогда не любила бессмысленные словесные кружева. И все же, все же. На следующий день, ровно в полдень, Арн вернулся в храм и, едва перешагнув порог гостиной Турского Прилата, застыл на месте. Ингельд оказался не один. Прилад сидел в кресле, а рядом с ним преклонил колено обширный такой детина в усиленной стальными вставками кожаной куртки и с мечом на широком боевом поясе. «Доставишь Варну и не вздумай!» «А вот и он!» — заметил Тмора Прилад, жестом приказывая своему собеседнику подняться. Тот немедленно повиновался и с интересом уставился на Арна. Лопнул глазами, перевел взгляд на Прилата, снова на Тмора, и удивленно хекнул — Заметив эти взгляды, Тмор с Ингельдом переглянулись, и их лица дернулись в одинаково кривых ухмылках. В следующий миг Прилад прижал указательный палец к губам в известном жесте, и Арн понимающе кивнул: Значит, разубеждать этого детину в его догадках не стоит. Ну и ладно, какую бы игру ни затеял Стурский Прилад в Арну Тмор сядет на корабль, и все интриги храма останутся для него далеко за морем. Знакомьтесь, брат, это Рихар Лорн сын восьмого купца Вольного Стура. Рихар, перед тобой брат Тим, странствующий монах Храма Света. Тим, караван Рихара уходит завтра на рассвете, будь готов к тому времени. Хотя странствующему монаху собраться только подпоясаться, а? Усмехнулся Прилат и протянул Арну пару небольших тубусов. Возьми. В этом рекомендательные письма для тебя, а в этом письмо в прецепторию Арну, о котором я тебе вчера говорил. На этом все. «Больше я ничем не могу тебе помочь, брат», — развел руками прилад. «Благословите, ваша светлость», — в один голос с тмором произнес Рихар, разворачиваясь всем телом к Энгельду. Прилад кивнул, и едва предводитель каравана вновь опустился на колено, положил руки ему на лоб. Мягкое сияние, заструившееся из-под ладоней храмовника, окутало Рихара и почти тут же погасло. С колена Лорн поднялся, сверкая довольной улыбкой морже же, согласно традиции, только склонил голову перед Прилатом. Получив свою порцию света, Арн поклонился и, не проронив более ни слова, вышел из гостиной, следом за успевшим покинуть комнату Рихаром. Дожидавшийся его у выхода из храма, Лорн смерил Арна долгим взглядом. «Кормежка вместе с караванными, но я бы советовал тебе закупить немного еды в дорогу и не забудь прихватить флягу с водой». «Днем привалов не будет, а значит и готовить никто ничего не станет. Понял?» «Понял», — кивнул Тмор. «Еще что-то?» «Да, с оружием обращаться умеешь», — прищурился Рихар. «А то Орлеон хоть и не хумарские пустоши, и даже не леса Хольма, а разбойнички на дорогах встречаются». «Я странствующий служитель. Пришлось научиться», — пожал плечами Тмор. «Вот только у меня при себе, кроме этой трости и ножа, оружия не имеется». Решим. Отмахнулся Рихард, но уточнил. «Меч, копье, кинжал или, может, что-то дальнобойное? Лучше бы что-то вроде копья или глефы. Но, если что, то и с кинжалом или мечом управлюсь». «Хорошо, с этим решили», — кивнул детина и, поведя тяжелыми налитыми плечами, махнул на прощание рукой. «Тогда до завтра. Буду ждать на рассвете у закатных ворот». Караван из доброго десятка массивных фургонов, похожих на огромные, обитые железом сундуки с маленькими окошками-бойницами и крепкими дубовыми дверцами с одного торца, тогда как другой представлял собой что-то вроде небольшой будки, где, очевидно, располагается место возницы. Тащить же эти дома на колесах должны были вовсе не лошади, куда ему тянуть такую тяжесть. Огромные, но меланхоличные рогатые и мохнатые зверюги, укрытые широкими накидками, свисающими с их спин чуть ли не до земли. Таких караванов Тмору видеть еще не приходилось. Представив же, как этот бронепоезд будет двигаться по дорогам Орлеона, Арн хмыкнул. Что же тут за разбойники водятся, что рискуют нападать на такие передвижные крепости? «А, явился?» Окинув оценивающим взглядом Тмора, поприветствовал его Рихар, и вдруг резко и громко свистнул, перекрывая гомон толпы. «Руж, тащи Глефу!» Подбежавший паренек, лет 15 на вид, вихрастый, наряженный в простую рубаху и кожаные штаны, босой, зато с кинжалом на поясе, протянул тмору притащенную глефу и тут же, не проронив ни слова, скрылся с глаз, затерявшись где-то между фургонами, вокруг которых с сосредоточенным видом суетились возницы. Наконец люди угомонились. Возницы доложили Рихеру о готовности к выходу. Лорн кивнул, жестом указал Арну на ближайший фургон, А сам, ловко взобравшись на его крышу, еще раз свистнул. Только на этот раз не только громко, но еще и с какими-то переливами. «Поехали!» Возницы, еще услышав свист, мигом занявшие свои места, дружно подняли длинные стеки и зверюги резко шагнули вперед. Мор как раз в этот момент ухватился за дверную ручку в торце фургона. В результате отрывка его чуть не унесло с узкой площадки. «Поехали!» Еле слышный скрип, да топот зверюк — вот и все звуковое сопровождение. А еще десяток охранников на конях то и дело с топотом проносятся из конца в конец каравана. Тмор вздохнул и принялся осматриваться. Внутри фургона оказался поделен на три поперечных отсека. В первом, если считать от входной двери, располагались два гамака, подвешенные у стен, да небольшие лари под ними. Дверь напротив входной вела в следующий, самый большой отсек, длиной не меньше 4 метров. И вот там уже все пространство по обе стороны от прохода было заставлено многочисленными коробками, кулями, тубусами и сундуками. прохода в последний отсек здесь не было. Там, по объяснению забравшегося в гамак Рихера, располагалась совсем уж крохотная коморка возницы, и она была отделена от основного объема фургона, чтобы в случае нападения не было необходимости следить за лишним входом. «И что? Вот в этом ящике мы и просидим всю дорогу?» — кисло поинтересовался Тмор. «Ну почему же?» — пожал плечами Рихар. «Если хочешь, можешь выбраться на крышу. Люк прямо над тобой». Гарн поднял голову и с удивлением увидел закрепленные на потолке два мощных засова. «Хм, а как же твои слова насчет лишнего входа?» — поинтересовался Тмор. «Без лебедки этот люк все одно с той стороны не открыть», — хмыкнул Рихер и, подумав, договорил. «А с лебедкой скорее всю крышу оторвешь, а тогда волноваться будет точно поздно». «Да уж», — покачал головой Арн и принялся вытаскивать тяжелые дубовые брусья засовов. Наконец они оказались удобно закреплены в специальных пазах, и Арн, откинув тяжеленную крышку люка, подтянувшись, выбрался на покатую крышу фургона». Зато теперь ему стало понятно назначение загибающихся кверху, словно у китайских пагод из гола-видео, свесов крыши. Оказалось, так удобно сидеть, уперевшись в них ногами. Эргономика, однако. Путешествовать на высоте в добрых 3-4 метра над дорогой Арно понравилось настолько, что он даже перекус устроил прямо на крыше фургона. И, кстати, не он один. Правда, если на трех идущих впереди фургонах крыши были пусты, то обернувшись, Тмор заметил как минимум еще трех или четырех человек накатящихся следом следом бронедомах, также устроивших себе обед на свежем воздухе. Так и покатились дни за днями. Вечером фургоны составлялись в круг, зверюгам задавался какой-то непонятный корм, а люди принимались кашеварить. Всего в караване оказалось 27 человек, считая охрану, возниц, помощников Рихара и Тмора, так что проблем с размещением на ночь не было. Вставали с рассветом, Возницы запрягали своих монстров, помощники Рихара разогревали остатки ужина, и, позавтракав, караван вновь отправлялся в путь. Вопреки ожиданиям Тмора и его опасениям, в округе не нашлось сумасшедших, решивших рискнуть напасть на их караван. Так что дорога оказалась удивительно ровной и скучной. А что? Попадавшихся по пути городах Рихар торговать не собирался. У него весь караван, оказывается, был забит заказами орнойских жителей и мореходов, Вот Лорн и приказал обходить всякий город по дуге, чтобы не тратиться на въездную пошлину. При дорожных трактирах караван тоже не останавливался. Рихер вообще оказался весьма прижимистым человеком. Впрочем, купец и должен быть таким, правильно? Зато болтал Рихер за двоих. И все время пытался выяснить, не приходится ли странствующий монах Тим роднёй уважаемому стурскому прилату. Уж на какие только ухищрения не шел Лорн, пытаясь вызвать Тмора на откровенность, но в результате добился только того, что заикнувшийся о возможном существовании у прилатов небрачных детей наткнулся на пространную, долгую и нудную лекцию Арна о непозволительности распускания слухов, порочащих честь уважаемых иерархов Храма Света. В общем, как ни крутился Лорн, как ни плел словесные кружево, Оказавшиеся несколько странными в устах, выглядящего как прирожденный воин детины, но так ничего толком и не узнал. Наконец, мерный ход каравана по прогретому жарким летним солнцем и от того жутко пыльному тракту привел путешественников в Варну. И едва фургоны пересекли городскую черту, как на них обрушился гвалт и гомон толпы. За воротами, через которые караван вошел в город, располагался разъездной круг для подобных гостей, а за ним огромный торг. Вот его-то шум и навалился на уши отвыкших за полторы декады спокойной дороги путешественников. Здесь Тмор распрощался со своими спутниками и, вызнав напоследок у погрустневшего от неудачи с дознанием Рихара местонахождения здешнего оплота света, отправился прямиком туда. Путь Тмора лежал через набережную, и он не мог не остановиться на миг, чтобы полюбоваться на бухту и заполнившие ее корабли. «Может быть, ему показалось?» Но среди крутобоких когов и юрких кетчеров Мор, кажется, углядел и стремительные очертания парусника Эйра. Неопределенно хмыкнув, Арн вздохнул и решительно направился к возвышающемуся над городом куполу храма. Вот только едва он оказался внутри обители, как понял, не показалось. Недалеко от входа в храм трое змеи языки о чем-то тихо говорили со здешним прецептором. Арн почувствовал, как зазудел рисунок на его запястье, но сбежать уже не успел. Взгляд одного из Эйры неожиданно стал настороженным, скользнул по залу, по Тмору, дальше... Нет, вернулся, впился в лицо Арна, полыхнув яростью. «Взять его!» Рик Эйры взлетел под своды храма, и Тмор тут же оказался окружен вооруженными людьми. «Да уж, это вам не стурская прелатура. У местного прецептора нехватки в людях точно нет». Арн вздохнул, сложив ладони на навершие трости, всем своим видом демонстрируя покорность. Змеи языки приблизились, и тот, что поднял крик, злорадно усмехнулся. «Итак, неужели у нас тут птенец лос а? Какая удача! Они как раз задолжали мне жизнь одной моей ведомой!» Эра кивнул воинам, и те споро спеленали Арна. «Доставить на мой корабль немедленно!»